Глава шестая. Место действия. Звездная система HD-21195. Созвездие Эриден. Национальное название Екатеринославская. Сектор контроля Российской империи. Расстояние до звездной системы Новая Москва. 190 световых лет. Точка пространства. Межзвездный переход Екатеринославская Таврида. Борт линейного корабля Москва. Дата. 24 февраля 2215 года. Гвардейская преображенская дивизия и резервные номерные корабли остаются во втором эшелоне. Первыми в Тавриду входят дивизии Северного космофлота. Император обвел взглядом присутствующих в кают-компании адмиралов. Неожиданно сложилась крайне удачная для нас ситуация, когда на той стороне командующий Джонс-старший до сих пор не могу привыкнуть к тому, что шестым ударным флотом Янки командует кто-то другой, а не Дрейк. Ладно, сейчас не об этом. Итак, Джонс сделал нам подарок. оставив переход на Тавриду незащищенным. «Грех не воспользоваться такой промашкой врага!» «Американцы не просто ушли. Они ушли к Херсонесу-9 разбираться с нашим Черноморским флотом. Я вставил слово, чтобы дать понять Константину Александровичу, что исчезновение шестого флота — это не такая уж и ошибка Джонса, как могло на первый взгляд показаться. Пока мы переправляемся в Тавриду, янки хотят разделаться с Самсоновым». «Может, и хотят», — недовольно нахмурился император, — не привыкшие, что кто-то перебивает. Только успеют ли? Иван Федорович — старый космический волк, которого десятки раз обкладывали всякого рода загонщики, и ни у одного из них сделать этого не получилось. Уж за кого-за кого, а за Самсонова я точно не беспокоюсь. Великий князь Михаил и адмирал Гуль, стоящие у стола по обе руки от императора, одобрительно закивали, соглашаясь с его словами. Над столом перед нами ярко горела трехмерная тактическая карта системы Таврида. Полностью согласен с вами, Ваше Величество, командующий Самсонов не подведет. Вице-адмирал Гуль, по каким-то непонятным мне причинам, новый командующий 27-й линейной дивизии, не мог не вставить слово и подлезать вышестоящему начальству. Хотя чего тут непонятного? Я же только что назвал его подлизой, А это, похоже, на сегодняшний момент и есть главное условие роста твоей карьеры. Причем, если вспомнить, Иван Федорович чуть ли не с позором выгнал этого никчемного горя тактика с флота, А теперь Гуль, как ни в чем не бывало, истачает комплименты в сторону Самсонова. Противно, что даже слушать не хочется. Я покосился на Таисию. Да, Та, судя по выражению ее лица, была такого же мнения. Один лишь адмирал Десса пока еще сохранял хладнокровие и внешнее спокойствие. У Ивана Федоровича в строю находится более 50 боевых вымпелов, собранных у Херсонеса-9. Пока шестой американский космофлот терял время у перехода на Екатеринославскую, Я уверен, что Самсонов без особых усилий разделался с Парсоном. Поэтому, если даже черноморцы не смогут победить подошедшего Джонса, то, по крайней мере, легко продержатся до нашего подхода. Нам до Херсонеса еще надо добраться. Павел Петрович Десса не поддержал победного настоя Гуля. Для того, чтобы всем имеющимся у нас силам переправиться в систему Таврида, потребуется не менее двух стандартных суток. Все резервные эскадры для того, чтобы деблокировать Черноморский космический флот, и очистить Тавриду от вражеских кораблей не потребуется», — отмахнулся император Константин. «Сил нашего Северного флота для этого будет достаточно. Сколько у вас вымпелов, Павел Петрович?» «95», — уточнил Десса. «Однако я не был бы столь оптимистичен в прогнозах, государь. Самсонова я, конечно, постараюсь вытащить из клещей, в которые он сам себя загнал. Но по поводу освобождения всей Тавриды сомневаюсь, что нам удастся это сделать быстро и только лишь кораблями Северного космофлота». Не нужно лишних сомнений, адмирал. Они лишь мешают, отрезал император, недовольно взглянув на своего командующего. Сомнения порождают нерешительность и пассивность в войне. Нам же сейчас нужно действовать быстро. Пока Конор Дэвис топчется со своими бесчисленными эскадрами напротив системы Сураж, где за Константиновым валом ждут его балтийцы и Зефовича, нам нужно, не теряя времени, очистить пограничные системы от 6 и 4 американских флотов, а также вывести из игры османов. Именно поэтому я здесь, и если мои адмиралы страдают приступами меланхолии, то у меня этой проблемы никогда не наблюдалось. Не переживайте, Павел Петрович, операцию по освобождению Тавриды я полностью беру на себя. После таких бравурных высказываний императора, вице-адмирал Десса мельком окинул взглядом собравшихся. К своему удовлетворению Павел Петрович заметил, что не все из присутствующих смотрели на главнокомандующего с подобострастием. В частности, я и Таисия уж точно не испытывали радости при известии о том, что император берет бразды управления космофлотами лично в свои руки. Помню, когда в последний раз такое происходило, а именно в крайнюю кампанию с османами, ничем хорошим подобная авантюра не закончилась. Константин Александрович тогда тоже активно взялся за дело, отодвинув Самсонова на второй план. В тот момент мы как раз выправили положение в секторах, которые до этого были захвачены кораблями султана, и начали постепенно выдавлять эскадры противника из своих суверенных систем. И тут император неожиданно решил вспомнить молодость, когда он тоже был простым адмиралом, и принял командование нашими ВКС на себя. Двух недель и двух болезненных поражений Черноморского космического флота хватило, чтобы поумерить пыл нашего самодержца, военный опыт и стратегия которого оказались устаревшими в современной войне. В результате Самсонов снова вышел на первый план, И с горем пополам исправил положение на фронте, а затем нанес смертельный удар флотам султана Селима в Адрианапольском сражении. Тогда нам повезло. И вот сейчас, похожая история повторяется. Константин Александрович снова почувствовал в себе силы. Это точно не к добру. Сколько там у Янки вымпелов в составе двух флотов осталось, продолжал распаляться император. Сотня с небольшим, да и то половина после череды боев с низкими боевыми характеристиками. Помимо ста с лишним боевых кораблей в составе двух американских флотов, в Тавриде находится османский экспедиционный корпус, а также резервная дивизия контрадмирала адмирала Буховский и состава составе шестого флота Джонса, до сих пор не вступавшие в боевые действия, напомнил императору адмирал Десса. «Всего две дивизии», — уточнил Константин Александрович, отмахнувшись. «Две свежие, а значит, самые боеспособные на сегодня дивизии», — парировал Павел Петрович, понимая, что император закусил у дела и рвется в бой, не видя подстерегающих его флот опасностей. «У меня на данный момент в составе сводной эскадры таких свежих дивизий целых пять штук», усмехнулся Константин Александрович, «включая четыре ваших и одну гвардейскую, и каждая не хуже, а даже лучше перечисленных вами. А еще в резерве более пятидесяти новеньких номерных, еще без названия крейсеров и линкоров, только что сошедших со стапелей. И вы сомневаетесь в нашей скорой победе, Десса?» — Нисколько не сомневаюсь, Ваше Величество, — примирительно поклонился Павел Петрович, не желая продолжать ненужную в данный момент дискуссию. Но сбрасывать со счетов американцев и их союзников боевой опыт их адмиралов и настрой экипажа из кораблей я бы не стал. — Чертям опыт и настрой, — отмахнулся император. — Главным залогом победы являются ошибки, допущенные перехваленными вами американскими адмиралами. Во-первых, Янки, по данным запущенных в соседнюю систему разведывательных зондов, полностью ушли от перехода и предоставили нам возможность безопасно переправиться в Тавриду. Уверен, что вице-адмирал Джонс-старший, этот бездарь и жалкое подобие прежнего командующего шестым ударным флотом со своими дивизиями, спешит разделаться с Самсоновым, чтобы возложить именно на себя, а не на Парсона, лавровый венец победителя Черноморского императорского флота. Тщеславие Джонса и погубит. Что касаемо шваброидного Грега, то у него нет ни единого шанса справиться один на один с Иваном Федоровичем, даже с учетом резервных дивизий. Мы как можно быстрее переправим дивизии Северного космофлота в Тавриду и атакуем Джонса тыла. После, один за другим, освободим от американцев все сектора системы, полностью вернув провинцию под контроль Российской империи менее чем за двое суток. Император нажал на кнопку виртуальной клавиатуры, и рядом с горящей над столом тактической картой появились данные о главных стратегических объектах Тавриды. Разведывательные данные о звездной системе Таврида. Основными объектами сохранения контроля для нашей страны на сегодняшний момент являются Первый объект. Херсонес-9. Центральная планета системы с колониальным населением численностью в 190 миллионов человек. Общая ресурсная ценность планеты по приблизительным расчетам составляет 1800 универсальных единиц интария, 150 гражданских судов различного назначения в секторе, 5 теллингов орбитальной верфи, три из них действующие, 18 передвижных ремонтных модулей. Константин Александрович легким движением остановил колонки цифр. «Надеюсь, до нашего прибытия Иван Федорович сохранит за собой данную планету, ибо она слишком важна для нашего дальнейшего наступления. Также в данный момент за российской стороной остаются межзвездные врата Таврида и Казиринославская и межзвездные врата Таврида-Новый Кавказ. Пока все, но это только пока». С другой стороны, наш противник по-прежнему контролирует следующие стратегические объекты системы. Первое. Подпространственный переход Бессарабия-Таврида, через который в систему постоянно поступают резервные соединения американцев. Второе. Всем вам известный переход Таврида-Тарс, также ключевые врата с точки зрения логистики. Через этот коридор Султан Селим беспрепятственно может вводить в Тавриду свои дивизии, а главное – снабжать флоты Янки запасами топлива. Третьим и четвертым объектами для захвата являются перевалочные базы шестого ударного и четвертого вспомогательного флотов планеты Херсона-3 и Херсона-5. Туда американцами свозятся необходимые для продолжения военной кампании ресурсы. Туда же они отводят поврежденные в боях корабли, где их восстанавливают и приводят в порядок с помощью передвижных технических модулей. Что по численному составу у нашего противника? По обновленным данным действующих кораблей в шестом ударном космофлоте Найтона Джонса, после нескольких серьезных стычек и сражений, осталось не более 45 единиц. Остальные либо уничтожены, либо серьезно повреждены. У Джонса имеется также резервная дивизия «Буховски», состоящая из 15 вымпелов, но пока она действует отдельно во взаимодействии с 4 вспомогательным флотом. Итак, что у Грегори Парсона? Судя по всему, Битва между ним и нашими черноморцами у Херсонеса-9 уже состоялась. Уверен, Иван Федорович хорошенько отделал шваброидного грега, несмотря на поддержку Буховский и дивизии адмирала Паши Вуза. Трудно сказать, сколько кораблей осталось по итогу сражения у командующего четвертым флотом, но, думаю, даже меньше, чем у Джонса. Таким образом, перед началом кампании по освобождению звездной системы Таврида нам будет противостоять в этом не более 80 боевых вымпелов врага. Более чем у половины из этих кораблей пониженные боевые характеристики, к тому же оба космофлота противника действуют несогласованно, а их командующие и дивизионные адмиралы настроены друг к другу крайне враждебно. Не правда ли, отличный шанс для нас выправить положение и изгнать врага из российских суверенных систем? Большинство присутствующих на совете одобрительно закивали. А теперь, что же мы имеем в наличии? Константин Александрович сел в кресло. и снова нажал на несколько клавиш, предоставляя электронному секретарю озвучить информацию по количественному и качественному составу российских ВКС, собранных в ближнем секторе пространства. По его данным выходило, что Северный Императорский космический флот под командованием адмирала Дессе, изначально насчитывающий 97 боевых вымпелов, являлся на сегодняшний момент нашей главной ударной силой. Сутками ранее два одесса оказались повреждены в результате скоротечного боя с эскадрой Джонса-старшего и были отбуксированы к ближайшей в системе Екатеринославской верфи. В результате в рядах Северного флота на данный момент находилось 95 кораблей. По итогу в состав космоплота входили один авианосец, 18 линкоров, 37 тяжелых и легких крейсеров и 39 эсминцев поддержки. Общая численность истребительной авиации флота — составляла более 1000 МиГ-2, основного истребителя российских военно-космических сил. Космофлот Адмирала Десса, держащего флаг на авианосце Петр Великий, был разделен на четыре дивизии. Пятая ударная дивизия – 29 боевых вымпелов, командующая вице-адмирал Агриппина Ивановна Хромцева, флагман – линейный корабль паллада Шестая линейная дивизия – 24 боевых вымпела, командующий вице-адмирал Никита Львович Трубецкой, флагман – линейный корабль «Юрий Долгорукий», 11-я линейная дивизия, 22 боевых вымпела, командующий – контр-адмирал Пантелеймон Егорович Котов, флагман – линейный корабль «Богатыль», 12-я линейная дивизия, 19 боевых вымпелов, командующая – вице-адмирал Доминика Кантор, флагман – линейный корабль «Звезда Эгера». При этом еще одна дивизия «Дефс» – Осталось в секторе изначальной дислокации Северного космофлота в системе Карелия прикрывать сектор пространства с одного из второстепенных направлений. 18-я линейная дивизия, 20 боевых вымпелов, командующий контр-адмирал Артемий Алексеевич Знаменский, флагман – линейный корабль «Ослябя». Северный императорский космофлот был явно усилен по сравнению с составом мирного времени и представлял собой значительную силу в секторе. Помимо флота Дессы, в сводной эскадре, возглавляемой императором Константином, находилась одна из двух гвардейских дивизий, Преображенская, численным составом в 22 боевых вымпела. Командующим при ней числился шеф гвардии, великий князь Михаил Александрович, но фактически гвардейскими дредноутами руководил сам император. В дополнение в качестве резерва в эскадру входили 52 новых боевых корабля, недавно сошедшие со стапелей космоверфий тульского промышленного пояса. Все они шли под идентификационными номерами, пока не имели названий, и их планировалось использовать в качестве пополнения понесшего потери Черноморского космического флота. В общей сложности под рукой императора в данный момент находилось ровно 170 боевых вымпелов, не считая топливозаправщиков, десантных кораблей и технических буксиров. 170-м по счету был флагман царя, линкор Москва. Свежих данных по составу Черноморского космофлота у нас опять-таки нет, в заключение сказал Константин Александрович. «Рассчитываю, что у Самсонова к нашему прибытию под рукой останется не менее 30 вымпелов, способных продолжать кампанию». «У адмирала Самсонова 30 вымпелов на ходу было в тот момент, когда мы уводили крепость Севастополь к переходу на Екатеринославскую. Я вставил свои пять копеек, чтобы хоть как-то отрезвить нашего государя-императора, явно продолжающего смотреть на все происходящее вокруг в розовых очках». «Вы рассчитываете, что то же самое количество встретит вас у Херсонеса?» «Ах, да. Я совсем забыл упомянуть», — хмыкнул император, будто увидел меня в первый раз, до этого не замечая. При этом он посмотрел на данные по нашим из израненным и оплавленным кораблям. «У нас же в наличии еще имеется эскадра под командованием контр-адмирала Василькова, а также лишенная всех четырех бастионов крепость Севастополь. Что ж, как видно из информационной справки», Благодаря действиям Александра Ивановича, к сожалению, могу констатировать, что данные корабли и крепость не могут чем-либо поддержать наше наступление. Я тяжело вздохнул, сдержавшись, чтобы снова не сказать ничего обидного в сторону императора.